Государь вдруг встал и кивнул купцу. «Ну что ж, добро, славно девку выучил. Пусть теперь ее самый главный по всей стране умница, мой государев розмысл, поспрошает. А мы с тобой еще чуток о наших делах потолкуем на воздухе, а то я что-то сомлел у тебя в горнице, жарко топишь». И Аким остался с ней наедине. Аким сидел, не зная, куда деваться. В голову не лез ни один толковый вопрос. Он вообще не осмеливался поднять на нее глаза. Наконец, купеческая дочь, похоже, поняв, что если не взять дело в свои руки, они с господином государевым розмыслом так и просидят все это время, не обменявшись ни словом. Тихо спросила. я о чем, господин мой государев розмысл, Вы меня желали бы спросить?» При звуках ее волшебного голоса Аким вздрогнул, поперхнулся, А затем с натугой выдавил из себя. Да, а, «А зачем вы в Кремль приходили, сударыня?» «А я к иноку чудового монастыря». Отцу я в лампию хожу, греческим языком заниматься. Ничуть не удивившись вопросу, отозвалась она. Каждую среду и субботу. Аким едва не подпрыгнул на лавке. Так вот, почему его засады и не принесли никакого успеха. Он караулил-то всего три дня, а потом уехал в Тулу заниматься венецианцами. Но затем его сердце внезапно сжалось. Она возвращается поздно, а ночью на Москве... «Одна ходите?» — с ужасом выпалил он, наконец-то решаясь посмотреть на нее. Девушка улыбнулась. С подружкой и с охраной батюшка четверых своих торговых стражников с нами посылает. Токма охрана у кремлевских ворот ждет. Их внутрь не пускают. Аким облегченно выдохнул. но это ладно. И вздрогнул. Сегодня ж среда. А, нонича, опять пойдете? С замирающим сердцем спросил он. Девушка вздохнула. Ежели батюшка отпустит, подружка прихворнула. А одну он меня боится отпускать. Она бросила на Акима лукавый взгляд. — Разве что меня кто-то от кремлевских ворот до самого чудового монастыря охранить сможет? Когда они уже ехали обратно, на повороте к кремлевским воротам, царь придержал коня и, дождавшись, пока Аким поравняется с ним, наклонился к молодому кузнецу и тихо спросил. — А встреча-то хоть уговорился? — Аким пребывающий в розовых мечтаниях, вздрогнул и внезапно осознав, зачем на самом деле государь ездил к своему гостю, Никодиму Аниканову. Густо покраснел и еле слышно выдавил. — Да. — Вот и ладно, — добродушно усмехнулся государь и закончил. — А на свадьбу позовешь. Высокоблагородным воеводам, каштелянам, старостам, державцам, властям земским и городским, а также бургомистрам, советникам, лавникам наших королевских городов и иных всем чинам ВК Литовского объявляем, что некто смотрицкий и Борецкий, как они сами себя называют, и некоторые другие, Из подданных нашего государства, сговорившись с подданным турецкого государя, врага христианской веры и нашего, который, нарушив свою притягу, вновь идет на наше государство войной, и у этого же его подданного самозванца, якобы константинопольского патриарха, который прислал от себя и своего турецкого государя в наше государство шпиона, именуемого митрополитом Киевским, прозываемым Гермаген, в помощь сказанному неприятелю на гибель нашего государства, уничтожение и пренебрежение власти нашего королевского величества, дерзнули без воли, ведомо одобрения и позволения нашего принять от всего шпиона, поставленного на митрополитскую кафедру свое постановление на другие духовные должности русского вероисповедания. А это все сделано внушениями, советами, помощью, средствами, убеждениями и частными тайными совещаниями некоторых из среды магистрата и некоторых виленских мещан, а также других наших подданных русской религии, которые часто посылали свои послания к этому обманщику. При большом стечении народа и попов и виленских выправляли сказанного Смотрицкого на этот злой умысел, а потом, рукоположенного псевдовладыкой, как бы данного от нашего имени и законно утвержденного владыку, ввели в город Вильну, приняли его, Частными складками доставили ему содержание, помогали ему пользоваться принадлежностями, присвоенного им титула в церкви и других местах. С великолепными церемониями и одеждами, ему несвойственными, подчинялись его правлению, приказаниям и теперь его содержат, помогают ему и во всем подражают. Затем... Взмунтовав к некоторых других из наших подданных, между казаками и другими людьми разных сословий, в разных местах отклоняют от должного повиновения, склоняют к таким же дурным намерениям и делам с тем, чтобы в случае объявления нашим врагам войны произвести бунт и тревогу, и затем, чего Боже упаси, привлекать к себе других врагов. Речь посполитую подвергнуть величайшей опасности. Поэтому, заботясь о поддержании нашей королевской власти, хотим и приказываем, чтобы вы, любезно нам верные, разведали, где эти подозрительные люди находятся, и чтоб и они, и названные выше якобы митрополит Киевский, именуемый Гермаген, так шпионы. И возмутители республики не только не были вписываемы в города и местечки вместе с их сотоварищами, но и чтобы были пойманы, посажены в темнице и по мере своей вины были наказаны, дабы этим загородить дорогу всем шпионам и изменникам Речи Посполитой и предупредить все их враждебные замыслы и уловки. А чтобы этот наш универсал знали все, повелеваем городским чинам вынести он и в свои акты и повестить в известных местах, исполняя это по своей обязанности и ради нашей милости. Писан в Варшаве дня 22 марта месяца, лета Господня 1620-го, царствования нашего польского 33. Второго года Сигизмунд Король Александр Гонсевский, референдарий и Писарь Я отложил прочитанный документ и задумался. Неужто будет война с речью Посполитой? Если честно, я не совсем точно угадал реакцию Сигизмунда Третьего на интронизацию Гермагена в Киевские митрополиты. Сказать, что он пришел в бешенство, ничего не сказать. Будь он на моем месте, поляки давно бы перешли границу, и сейчас были бы уже как минимум под Смоленском, а то и подходили бы к Москве. На мое счастье, у них там полная и абсолютная демократия. Ну, как у нас, в 90-е приборки-алкоголики. И потому все попытки их весьма неглупого короля... Остановить распад государства Этого гордого, сильного, честного И явно скрывающего в себе Немалый потенциал народа Наталкивается на знаменитое Шляхетское вето А кварцаные войско у короля Слишком мало, чтобы даже думать О войне со мной К тому же, больше только-только выкарабкалась из крайне неудачной для себя войны со Швецией, за время которой потеряла всю Лифляндию и Ригу. И ввязываться в новую войну польская шляхта не шибко хотела. Так что, даже если он заручится, поддержкой кого из магнатов, вряд ли собранные против меня силы превысят цифру в 10 тысяч солдат. Конечно, Хаткевич... Громил шведов и куда меньшим числом. Но затевать с такими силами наступательную войну, Ну не идет же он. Или все-таки как раз таки идиот. Тем более, что отношения с Польшей сейчас весьма натянутые. В принципе, к войне я был более-менее готов. Сразу после Южной войны, опустошившей казну, Я перестал так же часто, как и в период подготовки к ней, устраивать военные смотры и учения, снизив их периодичность до одного раза в два года. Но два года назад, когда наша зарубежная церковная стажировка развернулась вовсю и начала постепенно двигаться в сторону как раз разразившегося нынче скандала, снова перешел на ежегодные смотры а этой зимой устроил аж два таковых, в начале и в конце зимы. Это не прошло незамеченным. По стране снова поползли слухи, что царь, где воевать задумал. Народ гадал только, с кем. Шведы пока сидели тихо, поляки вроде как тоже. Отношения с османами также наладились. После смерти Ахмеда Первого и отстранение от власти его полоумного братца Мустафы. Новый султан, Осман II, подтвердил все ранее достигнутые договоренности. Впрочем, это было объяснимо. Идти воевать Русь ему было совершенно не с руки. Османы ведь не крымчаки. У них куда более устроенная армия с пехотой, с артиллерией, с обозами. Так что опереться через Причерноморские и Приазовские степи они будут долго. И если даже выступят в поход весной, то с учетом времени на перевозку войск, на устроение передовых войсковых магазинов, на марш и так далее до первых русских крепостей основной части страны доберутся, дай бог, к концу лета, а то и к осени. А зимовать в чужой враждебной стране, с крайне недружелюбным населением и с чудовищно растянутыми собственными коммуникациями, да на которых еще будут резвиться казаки и подвластные мне кочевники, что-то подобное попытался провернуть Наполеон. Его результат можно вывести как стандартный для таких условий. Для Ясманы, Уже пытались сунуться в Россию, еще при грозном царе. Из почти стотысячного войска едва несколько тысяч назад вернулось. А ведь тогда у них еще были крымчаки, и казанские, и астраханские татары. Тогда тоже вроде как были еще не прочь перекинуться на сторону османов. А сейчас максимум, на что он мог рассчитывать – это выкинуть меня с побережья Черного моря. Но как теперь уже стало ясно, мое присутствие там оказалось для него довольно выгодным.